Поскольку театры военных действий были постоянно подвержены опасности ядерного удара, который уничтожает не только боевые силы, но и всякую связь между отдельными родами войск, а также между войсками и командованием, появились неживые микроармии множества типов, в своих действиях руководствовавшиеся двумя противоположными принципами. Согласно Петербурге, первому принципу, принципу автономности, такая армия действовала словно боевой поход муравьев, волна болезнетворных микробов или нашествие саранчи. Последняя аналогия дает особенно наглядное представление о тактике такой армии. Как известно, саранча всего лишь биологическая невидовая разновидность одного из подвидов. Кобылок и в сущности даже тучи саранчи, насчитывающие сотни миллиардов особей, с самолетов наблюдались еще большее скопление прямой опасности для человека не представляет, если отвяжешься от главного разрушительного эффекта этих нашествий — уничтожения всякой растительности, включая сельскохозяйственные посевы. Но одной лишь своей гигантской массой они способны вызвать крушение поездов, превращают день в ночь и парализуют любое движение. Даже танк пробуксовывает, въехав в огромное скопление саранчи. Она превращается в кровавое месиво, в котором гусеницы ввязнут, словно в болоте. Так вот мертвая, искусственная саранча была несравненно страшнее, ибо Конструкторы снабдили ее для этого всем необходимым. Она действовала, как мы уже сказали, автономно, согласно программе, и обходилась без постоянной связи с каким-либо центром командования. Можно было, конечно, уничтожать искусственную саранчу атомными ударами, но это было примерно то же, что полить из атомных пушек по облакам. Образовавшиеся разрывы вскоре затянули бы другие облака. Согласно второму принципу военной неостратегии, принципу телетропизма, микроармия была одной огромной, плывущей по морю или рекам, либо летающей совокупностью самособирающихся элементов к цели, избранный на основании тактических или стратегических соображений. Она направлялась в полном рассредоточении с нескольких сторон сразу, чтобы лишь перед самой целью слиться в заранее запрограммированное целое. Таким образом, боевые устройства выходили с заводов не в окончательном виде, готовые к боевым действиям наподобие погруженных на железнодорожные платформы танков или орудий. нословно микроскопические кирпичики, способные сплотиться в боевую машину на месте назначения, поэтому такие армии называли самосборными. Простейшим примером было саморассредоточивающееся атомное оружие, ракеты, ICBM, IRM, межконтинентальные полостнические ракеты, ракеты средней дальности, запущенную с Земли Надводного корабля или подводной лодки можно уничтожить из космоса спутниковым лазером, но невозможно уничтожить подобным образом гигантские тучи микрочастиц, несущие уран или плутоний, которые лишь у самой цели сольется в критическую массу, а до тех пор находится в крайне дисперсном состоянии и неотличим от тумана или тучи пыли. Поначалу старые типы оружия сосуществовали с новыми, но тяжелое громоздкое броневооружение пало под натиском микроармий столь же быстро, сколь и без поворот. Как микробы незаметно проникают в организм животного, чтобы убить его изнутри, так неживые искусственные микробы, согласно приданным им тропизмам, проникали в дуло орудий, зарядные камеры тела. Моторы танков и самолетов каталитически прогрызали насквозь броню, или же, добравшись до горючего и пороховых зарядов, взрывали их. Да и что мог поделать самый храбрый и опытный солдат, обвешанный гранатами, вооруженный автоматом, ракетометом и прочим огнестрельным оружием, с микроскопическим и мертвым противником? не больше чем врач, который решил бы сражаться с микробами холеры или чумы при помощи молотка либо револьвера. Среди туч микрооружия, самонаводящегося на заданное цели, человек в мундире был беспомощен так же, как римский легионер со своим мечом и щитом под градом пуль. Людям пришлось покинуть поля сражений уже потому. что специальные виды биотропического микрооружия, уничтожающего все живое, убивали их в считанные секунды. Уже в двадцатом столетии тактика борьбы в сплоченном строю уступила место рассредоточению боевых сил. Маневренная война потребовала еще большего их рассредоточения, но линии фронтов, разделявшие своих и чужих существовали по-прежнему. Теперь же эти разграничительные линии окончательно стерлись. Микроармия могла без труда преодолеть любую оборонительную систему и вторгнуться в глубокий тыл неприятиле. Это было для нее не сложнее, чем для снега или дождя. В то же время крупнокалиберное атомное оружие оказалось бесполезным на поле боя. Его применение попросту не окупалось. Прошу вообразить себе попытку сражаться с вирусной эпидемией при помощи термоядерных бомб. Эффективность наверняка будет мизерной. Можно, конечно, спалить обширную территорию даже на глубину сотен метров, превратив ее в безжизненную стеклянную пустыню. Но что с того, если час спустя на нее начинает падать боевой дождь, из которого выкристаллизуется дождь Отряды штурма и оккупации. Водородные бомбы стоят недешево. Крейсеры не годятся для охоты на пиявок или сардин. Труднейшей задачей безлюдного этапа военной истории оказались поиски способа отличить врага от своих. Эту задачу, прежде обозначавшуюся в F.O.F. Friend or foe – друг или враг английский, В двадцатом веке решали электронные системы, работавшие по принципу пароля и отзыва. Спрошенный по радио самолет или автоматический снаряд должен был дать правильный отзыв, иначе он считался вражеским и подлежал уничтожению. Но этот старый способ оказался неприменимым. Новые оружейники заимствовали образцы в царстве жизни у растений, бактерий. И опять-таки у насекомых способы маскировки и демаскировки повторяли способы, существующие в живой природе: иммунитет, борьба антигенов с антителами, трапезмы, а кроме того защитная окраска, камуфляж и мимикрия. Неживое оружие нередко прикидывалось и к тому же великолепно: летящей пальцей или пухом растений. натуральными насекомыми, каплями воды, но за этой оболочкой крылась химически разъедающая или несущая смерть содержимое. Впрочем, если я и прибегаю к сравнениям из области энтомологии, упоминая, например, о нашествиях саранчи или других насекомых, я делаю то, что вынужден был бы делать человек 20 века, желающий описать современникам Васко да Гамы и Христофора Колумба современный город с его автомобильным движением. Он несомненно говорил бы о каретах и повозках без лошадей, а самолеты сравнивал бы с построенными из металла птицами и тем самым заставил бы слушателя вообразить себе нечто отдаленно напоминающее действительность, однако не совпадающее с ней. Карета, катящаяся на больших тонких колесах, с высокими дверями и опущенными ступеньками, с козлами для кучера и местами для гайдуков снаружи, все-таки не Фиат и не Мерседес. Точно так же синтетное оружие XXI века не было просто роем металлических насекомых, известных нам по атласам энтомолога. Некоторые из этих псевдонасекомых могли как пули прошить человеческое тело, другие служили для создания оптических систем, которые фокусировали солнечное тепло и создавали тепловые течения, перемещавшие большие воздушные массы, если план компании предусматривал, например, проливные дожди или напротив солнечную погоду. Были насекомые – таких пули, метеорологических служб, которым сегодня вообще нет аналогий. Взять хотя бы эндотермических синтезтов, поглощавших значительное количество энергии для того, чтобы посредством резкого охлаждения воздуха вызвать на заданной территории густой туман или инверсию температуры. Были еще синтезты, способные сбиться в лазерный излучатель разового действия. Такие излучатели заменили прежнюю артиллерию. Впрочем, едва ли тут можно говорить о замене, ведь от артиллерии в нынешнем значении этого слова проку на поле боя было не больше, чем от прощи и баллисты. Новое оружие диктовало новые условия боя, а следовательно, новую тактику и стратегию, общим знаменателем которых было полное отсутствие людей. Но для приверженцев мундира, знамен смен караула, почётных конвоев, маршировки, перестроений, мужсты, штыковых атак и медалей за храбрость новая эра в военном деле была изменой, возвышенным идеалом, сплошной обидой и поношением. Эту новую эру специалисты назвали эволюцией вверх ногами. апсайд-дэвон эволюшн, потому что в природе сперва появились организмы простые и микроскопические, из которых затем через миллионы лет возникали все более крупные по размерам виды, а в эволюции вооружений после атомной эпохи возобладала обратная тенденция, тенденция к микро-миниатюризации. Микроармии создавались в два этапа. На первом этапе конструкторами и изготовителями безлюдного микрооружия были еще люди. На втором этапе мертвые микродивизии, микроконструкторов изобретали микросолдат, испытывали их в боевой обстановке и направляли в массовое производство. Люди устранялись сначала из армии. а затем и из военной промышленности в результате социоинтеграционной деградации деградировал отдельный солдат он был уже неразумным существом с большим мозгом а солдатом разового использования и в качестве такового становился все более простым и миниатюрным впрочем антимилитаристы утверждали и раньше что в современной войне Ввиду высоких потерь все ее участники, кроме высших чинов, были солдатами на один раз. В конце концов, микровояка имел разума столько же, сколько муравьи, или термит. Тем большее значение приобретала псевдосоциальная совокупность минибойцов. Любая из не живых армий была несравненно сложнее, чем улей или муравейник в плане своей структуры. И внутренних зависимостей она соответствовала скорее большим биотопам в живой природы, то есть целым пирамидам видов флоры и фауны, которые живут совместно на определенной территории в определенной экологической среде и между которыми существует сложная сеть отношений конкуренции, антагонизма и симбиоза, уравновешивающих друг друга в процессе эволюции. Не трудно понять, что в такой армии унтер-офицерскому составу нечего было делать. Впрочем, частями подобной армии не смог бы командовать не только каптал или сержант, но даже офицер высокого ранга. Ведь для того, чтобы объять мыслью эту мертвую, однако по своей сложности не уступающую живой природе систему, не хватило бы мудрости целого университетского сената. Ее не хватило бы даже для инспектирования, не говоря уже о боевых действиях. Поэтому, кроме бедных государств третьего мира, больше всего пострадало от военно-стратегической революции XXI века кадровое офицерство. Процесс его ликвидации начался, прочем, уже в XX столетии, когда исчезли пышные плюмажи, высокие султаны уланов, треугольки. Красочные мундиры, золоченные голуны, но последний удар всему этому великолепию нанесли псевдонасекомые. Эволюция наоборот, то есть, собственно, инволюция военного дела XXI века. Неумолимая тенденция к обезлюживанию армии. Похоронила почтенные традиции маневров, блестящих парадов, в отличие от танковой или ракетной дивизии, саранча на марше не может радовать глаз. Салютование шпагой, сигналов гарнизтов, подъема и спуска флагов, рапортов и всех богатейших атрибутов казарменной жизни. На какое-то время. удалось сохранить за людьми высшие командные должности, прежде всего штабные, но, увы, ненадолго. Вычислительно-стратегическое превосходство компьютеризированных систем командования окончательно обрекло на безработицу лучших военачальников, не исключая маршалов. Сплошной ковер из орденских ленточек на груди не спас даже самых важных, прославленных генштабистов от ухода на досрочную пенсию. Во многих странах развернулось оппозиционное движение кадрового офицерства. Офицеры-отставники в ужасе перед безработицей уходили даже в террористическое подполье. Поистине горькой, хотя и никем не подстроенной гримасой судьбы было просвечивание офицерской конспирации микрошпиками и мини-полицией. Сконструированный по образцу одного из видов тараканов. Тараканы, тот впервые описанные известным американским нейроэнтомологом в 1981 году, имеют на оконечности брюшка тоненькие волоски, крайне чувствительные к колебаниям воздуха, а так как они соединены с особым нервным узлом, таракан по едва заметному движению воздуха. Почувствовав приближение врага, даже в полной темноте, мгновенно бросается в бегство. Аналогом тараканьих волосков были электронные пика-сенсоры мини-полицейских. Укрывшись за старыми обоями, эти мини-жандармы обеспечивали подслушивание разговоров в штаб-квартире мятежников. Но и богатым государствам пришлось не сладко. Вести политическую игру по старому стало невозможно. Граница между войной и миром и без того не слишком отчетливая теперь совершенно стерлась. Уже двадцатый век покончил со спасительными ритуалами открытого объявления войны и ввел в обиход такие понятия, как нападение без предупреждения, пятая колонна, массовые диверсии, холодная война. Война через посредников, перпрокура, и все это было лишь началом уничтожения границы между войной и миром. На смену альтернативе война или мир пришло состояние войны, неотличимое от мира и мира, неотличимого от войны. Прежде, когда диверсантами могли быть лишь люди, диверсия выступала под маской доблести и добродетели. она проникала в поры любого общественного движения, не исключая таких невинных его разновидностей, как общество собирателей спичечных коробков или хоровые кружки пенсионеров. Впоследствии однако диверсией могло заниматься все что угодно, от гвоздя в стене до порошков для смягчения жесткой воды. Крипта военная диверсия расцвела пышным цветом. Поскольку люди не составляли уже реальной боевой или политической силы, не стоило переманивать их на свою сторону при помощи пропаганды или склонять к сотрудничеству с врагом. О политических переменах я не могу написать здесь столько, сколько бы следовало, поэтому я изложу их сущность в двух словах. В странах, где господствовал парламентаризм, Политики были не в состоянии охватить всех проблем даже собственной страны, не говоря уж о мировых проблемах, поэтому еще в предыдущем столетии они прибегали к услугам советников. Экспертов советников имела и каждая из политических партий. Как известно, советники разных политических партий полностью расходились во мнениях по любому вопросу. Со временем они стали пользоваться И помощью компьютерных систем, а потом оказалось, что люди постепенно становятся рупорами своих компьютеров. Им представлялось, что они мыслят и делают выводы сами, исходя из данных компьютерной памяти. Но оперировали они материалом, переработанным вычислительными центрами, а именно этот материал предопределял принимаемые решения. После периода некоторого замешательство. Крупные партии признали советников лишним промежуточным звеном. Во второй половине двадцать первого века каждая партия имела в своем секретариате главный компьютер, который после прихода данной партии к власти иногда получал даже пост министра без портфеля. Портфель компьютеру, и так ни к чему. Ключевую роль в демократиях подобного типа Стали играть программисты, правда они присягали на верность, но это мало что меняло. Демократия, по утверждению многих, превратилась в компьютерократию, поскольку реальная власть сосредоточилась в компьютериате. Поэтому разведки и контрразведки уже не обращая внимания на политиков и общество по охране среды, весьма, впрочем, немногочисленное, ведь охранять было почти нечего. Занялись слежкой за вычислительно управленческими центрами, что там происходило в действительности точно, никто установить бы не мог. Однако не было недостатка в новых политологах, утверждавших, что если держава А полностью овладеет компьютере Атом, державы Б, а держава Б компьютере Атом, державы А, то снова установится полное равновесие сил на международной арене. То, что стало каждодневной действительностью, не поддавалось уже описанию в категориях стародавней традиционной политики и даже просто в категориях здравого смысла, который способен отличать естественные явления наподобие градобития от искусственных, таких как террористическое покушение при помощи бомбы. Формально избиратели по-прежнему голосовали за политические партии, но каждая партия гордилась не тем, что ее политическая и экономическая программа самая лучшая, а тем, что у нее самый лучший компьютер, который справится со всеми общественными бедами и болячками. Если же случались разногласия между компьютерами, их формально разрешало правительство, на самом же деле верховной инстанции и тут был компьютер. Лучше всего показать это на конкретном примере. Взаимная неприязнь между тремя главными составными частями вооруженных сил США: армией, нави и аэрофоурс, сухопутные силы ВМФ и ВВС. Английская уже за несколько десятков лет до описываемых нами событий привела к тому, что каждое из них стремилось к преобладанию над двумя остальными, каждое претендовало на наибольшую долю военного бюджета, пусть даже к ущербу для двух остальных, и каждое сохранило в тайне от других разработанные ею новейшие виды вооружения. Одной из важнейших задач советников президента было выслеживание секретов, строго охранявшихся от всего остального мира сухопутными силами ВВС и ВМФ. Каждая из этих сил имела собственный штаб, собственная система охраны, секретности, собственные шифры и, разумеется, и собственные компьютеры. Каждая старалась ограничить лояльное сотрудничество с другими минимумом секретов. абсолютно необходимым для удержания государства от распада. Поэтому главной заботой каждой очередной администрации было сохранение хоть какого-нибудь единства в управлении государством, а также во внешней политике. Уже в предыдущем столетии никто толком не знал, какой военной мощью располагают Соединенные Штаты на самом деле. Обществу об этом сообщалось по-разному, в зависимости от того, говорил ли об этом правящий президент или оппозиционный кандидат в президенты. Но теперь уж сам черт не разобрался бы в фактическом положении дел. Компьютерное или искусственное управление понемногу вытеснило естественное, то есть осуществляемое людьми. И тогда же стали случаться явления, которые прежде сочли бы природными. Но теперь они вызывались неведомо кем и даже неизвестно вызывались ли они вообще кем бы то ни было. Кислотные дожди, выпадавшие из загрязненных промышленными отходами облаков, были известны уже в двадцатом столетии. Бывали дожди такой ядовитости, что они разъедали автострады, линии электропередач, стены и крыши заводов, и невозможно было установить, чье это дело. отравленной природы или вражеских диверсантов. И так было во всем. Начался массовый падеж скота. Но как узнать, естественное это эпизоотие или искусственное? Циклон, обрушившийся на побережье, случайный, как прежде, или же вызванный скрытым перемещением воздушных масс над океаном посредством невидимых туч микрометеорологических диверсантов? не больше вируса каждый гибельная засуха обычная или опять-таки вызванная умелым отводом дождевых облаков подобные бедствия обрушились не только на Соединенные Штаты но и на весь остальной мир и снова одни видели в этом доказательство их естественного происхождения другие объясняли глобальный характер загадочных катастроф тем что все государства располагают уже безлюдными средствами воздействия на большом расстоянии и вредят друг другу официально, заявляя, что будто бы ничего такого не делают. Схваченного с поличным диверсанта нельзя было подвернуть перекрестному допросу и даже спросить, о чем бы то ни было, поскольку синсекты и псевдомикрообы даром речи не обладают. Климатологические и метеорологические контрразведки, сейсмический шпионаж, разведслужбы эпидемиологов, генетиков и даже гидрографов трудились не покладая рук, точнее не покладая компьютеров. Все новые отрасли мировой науки поглощались военными службами, занимавшимися развлечением искусственного и естественного процесса. Ведь в диверсионном происхождении приходилось подозревать ураганы, болезни сельскохозяйственных культур, падеж скота и даже падение метеоритов. Кстати, мысль о наведении астероидов на территорию противника, дабы вызвать тем самым ее ужасное опустошение, появилась еще в двадцатом веке и была признана не безинтересной. В академиях генеральных штабов читали такие новые дисциплины, как крипто-наступательная и крипто-оборонительная стратегия, криптология, реконтрразведки, то есть отвлечение и дезинформация разведок, контрразведок и так далее, во все возрастающей степени, полевая, энигматика и, наконец, криптокриптика, занимавшаяся тренировкой тайными способами тайного применения таких тайных видов оружия, которых никто никаким образом не отличил бы от невинных природных феноменов. Стерлись не только линии фронта, но и различия между мелкими и крупными антагонизмами. Для очернения другой стороны особые отрасли тайной промышленности изготавливали фальсификаты стихийных бедствий на своей собственной территории так, чтобы их ненатуральность бросалась в глаза и чтобы любой гражданин не мог не поверить в причастность противников к столь предосудительным действиям. Буря негодования разразилась в странах третьего мира, когда выяснилось, что некая очень большое И очень богатое государство в пшеницу, сагу, кукурузу и картофельную муку, которое оно поставляло по весьма дешевой цене бедным и перенаселенным государствам, добавляло химические средства, ослабляющие потенцию. Это была уже тайная война против рождаемости. Вот так мир стал войной, а война... Миром, хотя катастрофические последствия такого развития, а именно обоюдная победа, равнявшаяся всеобщему уничтожению, были очевидны. Мир по-прежнему двигался все по тому же гибельному пути. Не из-за тоталитарных происков мир стал войной, как представлял себе некогда Оруэлл, но благодаря достижениям технологии, которая уничтожила различия между естественным и искусственным. в каждой области жизни и на каждом участке земли и ее окружения, ибо в околоземном пространстве творилось уже то же самое. Там зем нет больше разницы между естественным и искусственным белком, естественным и искусственным интеллектом. Там утверждали философы, специалисты по теории познания, нельзя отличить несчастье, вызванное конкретным виновником. от несчастий, в которых никто не повинен, подобно тому, как свет, увлекаемый могущественными силами тяготения в глубь черной дыры, не может выбраться из гравитационной ловушки, так человечество, увлекаемое силами взаимных антагонизмов в глубь тайн материи, очутилось в технологической западне. И не имеет значения, что эту яму оно само себе вырыло. Решения о мобилизации всех сил и средств для создания новых видов оружия диктовали уже не правительство, не государственные мужи, не воля генеральных штабов, не интересы монополий или иных групп давления, но во все большей и большей степени страх, что на открытие и технологии, дающие решающий перевес, первым натолкнется кто-то другой. Это окончательно парализовало традиционную политику. На переговорах ни о чем нельзя было договориться, ибо любое проявление доброй воли в глазах другой стороны означало, что противник, как видно, имеет в запасе другое, наиновейшее оружие, раз готов отказаться от нового. Впрочем, невозможность достичь соглашения о разоружении была доказана в те времена, математически. Я собственными глазами видел формулу так называемой общей теории конфликтов, объяснявшую, почему переговоры и не могли ни к чему привести. На конференциях по разоружению принимаются определенные решения, но если время принятия миротворческого решения превышает время появления новых введений, радикально изменяющих обсуждаемые на переговорах положения вещей, Любое решение становится анахронизмом уже в момент его принятия. Это все равно, как если бы в древности на переговорах о запрещении знаменитого греческого огня подписали бы соответствующие соглашения не раньше, чем появился Бертольд Шварц со своим боевым порохом. Коль скоро сегодня приходится договариваться о том, что было вчера? Договорённость из настоящего перемещается в прошлое и становится тем самым видимостью чистейшей воды. Именно это заставило, наконец, великие державы подписать на исходе XXI века соглашение нового типа, открывшее новую эру в истории человечества. Но эти события выходят за рамки настоящих заметок, поскольку относятся уже к истории XXII века. столетие. Если успею, я посвящу ей особый труд, где изложу содержание следующей главы всеобщей истории. Главы необычайная тем, что человечество, оставив позади эпоху антагонизмов, выбралось, правда, из одной технологической ловушки, однако попало в другую, как если бы ему суждено было вечно переходить из огня до、да、полыми. тысяча девятьсот восемьдесят шестой год